Вы не знаете, как закончился бракоразводный процесс у Ивановых? Как положено, но супруг получил автомобиль, супруга детей, а адвокат все остальное в качестве гонорара. <сёк> за меня, за меня, за меня, за меня. В вагоне даме всю ночь не дает спать храп в соседнем купе. так колотит стенку, но безуспешно. Прекратите, наконец, храпеть! Переверните, если что ли! Ай! Вы слышите меня! Утром дама заходит в соседнее купе и говорит музыку. Вы что, вы что, не слышали, как я стучала вам ночью? <Слышал> <Слышал>, слышал, слышал. Да вы же извините, что не пришел. Устал я очень. <Слышал> Это картошка на посадку? Вот нет, блин, на взлетом. <звы> <звы> у вас, доктор, такой же недуг, как и у меня. Да? А, а почему тогда вы едите и пьете все, что захотите, а мне не разрешаете? Потому ну, что между нами, батенька, большая разница. Какая разница? Вы хотите летиться. А... А мне это и в голову не приходило. Не будешь спать, будешь у меня всю ночь по кладбище гулять. Не надо, мам, я обязательно усну. Только выгони мысок из нашего склепика, пожалуйста.